Отряд восьмой «Неполнозубые» — «Эдентата». Млекопитающие, принадлежащие к отряду неполнозубых, представляют собой вымирающих животных, дни которых уже сочтены. Прежде, в первобытные времена, они достигали местами, например, в Бразилии, величины носорога, ныне же самые большие из них — не больше крупного волка. Название отряда. Объясняется их странной зубной системой. У многих видов нет и следа зубов. У других, если и есть, то без передних резцов, а соседние зубы сходны с коренными и имеют простую цилиндрическую или призматическую форму. Они состоят лишь из зубного вещества и цемента, и большей частью лишены эмали. Клыки встречаются чрезвычайно редко. Все зубы вырастают лишь один раз. Только у немногих видов происходит смена зубов. У трубка зуба несколько зубов соединяются даже в один сложный. Число зубов доходит до 100 В противоположность зубам у неполнозубых сильно развиты когти. Они обхватывают конец пальца, длинные, сильно согнутые и сжаты с боков, или коротки и широки. В первом случае они приспособлены для лазанья, во втором для рытья. Зубами и когтями исчерпывается общая характеристика отряда, так как строение тела и внешний вид их представляют величайшее разнообразие. По душевным способностям это малоразвитые животные, вполне заслуживающие низшего места, отведенного им в системе животных. Живут неполнозубые, большей частью в Южной Америке, затем в Азии и в Африке. Всех их делят на пять семейств. Ленивцы, муравьеды, броненосцы, ящеры и трубкозубы. Ленивцы, брадиподидая представляют собой тупых, ленивых существ, производящих поистине жалкое впечатление. Передние ноги их значительно длиннее задних, на всех большие серповидные когти. Относительно длинная шея поддерживает короткую круглую голову, вроде обезьяньей, с маленьким ртом, окруженным более или менее жесткими малоподвижными губами, с маленькими глазами и ушами, скрытыми в мехе, хвост в виде едва заметного зачатка, шерсть длинная и грубая, как сена, направление ее обратное тому, какое обыкновенно встречается у других животных, именно от нижней части тела вверх. Позвоночник отличается большим числом шейных позвонков, иногда 10 и грудных. 14-24. Зубная система состоит из пяти цилиндрических коренных зубов в каждом ряду. В нижней челюсти большей частью четыре зуба. Желудок двойной. Сердце, печень и селезенка замечательно малы, мал также и мозг. К семейству принадлежит два рода – двупалые ленивцы и трехпалые – Из первых наиболее известный унау – колоэпус дидактилюс. До 70 сантиметров длины, с беловато-оливково-серой шерстью, на лице, голове и затылке, на спине темнее, на груди, плечах и голенях оливково-бурой, голая морда буровато-мясного цвета. Водится в Гвиане и Суринаме, Южная Америка. К роду трехпалых ленивцев принадлежит уроженец бразильских лесов Ай-Ай, Брадипус тидактилюс, до 52 см длины. Цвет короткого подшерстка, бледно-рыжевато-серый, на животе серебристо-серый, длинные волосы-ости темные и похожи по виду на сухое сено. Влажные большие леса составляют любимое место пребывания ленивцев. Здесь, прицепившись вверх ногами к ветвям, эти ленивые существа ведут тихую, скучную жизнь, покидая родное дерево только в случае крайней нужды за недостатком пищи. Последней служат обыкновенно почки, молодые побеги и плоды. Да и к этой пище ленивцы так нетребовательны, что могут голодать целыми днями. При еде они обыкновенно пользуются своими длинными передними конечностями, чтобы, не меняя положение, притягивать к себе ветки. На земле эти жалкие существа чувствуют себя крайне беспомощно, и их способ передвижения, представляющий трудное волочение тела по земле, невольно возбуждает сострадание. Гораздо лучше чувствует себя это животное в воде, где оно искусно плавает, а еще лучше на деревьях, где настоящая родина его. Ему место на деревьях, как орлу в поднебесье, как рыбе в воде. Только там ленивец, подобно юркой обезьяне, в своей сфере. Но разница в том, что обезьяна живет на ветвях, а ленивец под ветвями, подобно летучей мыши. По-видимому, нет ничего неудобнее такого положения, как висеть, уцепившись за сук, а между тем стоит посмотреть, как ловко и уверенно лазает в этой позе животное, чтобы убедиться, что для ленивца путешествовать вверх ногами – дело самое привычное. Спокойно протягивает он одну из передних лап, обхватывает ею сук, переставляет вторую лапу, потом обе задних, и таким образом двигается с искусством, которому мог бы позавидовать первейший акробат. Зеленый свод леса – это настоящий эдем для ленивца. Здесь он без труда находит себе обильную пищу в древесных листьях, здесь он чувствует себя в безопасности от свирепого ягуара, своего злейшего врага, здесь прогуливается и спит, причем каждый сук может служить ему убежищем. Определенного жилища у ленивца нет. Да и зачем оно ему, когда он везде чувствует себя как дома? Мышечная сила в передних лапах настолько велика, что индейцу-охотнику, желающему оторвать ленивца от древесного сука, на котором он висит, приходится употреблять все усилия. И тем не менее, животное лишь после смерти выпускает из своих лап надежную опору, Лишь крайне редко, обыкновенно вечером или под утро, бывает слышен голос ленивца. Он негромок и состоит из жалобных, продолжительных, высоких, коротких и резких звуков, которые нередко передают в виде часто повторяемого «и», звуков же «ай-ай», из-за которых и было дано название трехпалому ленивцу, новейшие путешественники совсем не слышали. Внешнее чувство ленивца развито одинаково слабо. Да и умственные способности также. Эти животные считаются малопонятливыми, тупыми, глупыми и равнодушными. Глупость и равнодушие их сказываются и по отношению к детям. Ленивец родит одного довольно развитого детеныша, который тотчас же вцепляется своими когтями в волосы матери, но там мало заботится о нем, да и то лишь первое время. О жизни ленивцев в неволе до сих пор было мало известно. Говорили, что их трудно держать. Однако позднейшие наблюдения, в том числе и мои, опровергли этот взгляд. По моему мнению, это животное вовсе не так уж глупо, хотя и не представляет особенно интереса, так как круглый день обыкновенно спит, причем «Ай» является Ему еще равнодушнее, чем унау. Муравьеды, мирмокопхахидае, составляющие второе семейство неполнозубых, имеют вытянутое тело сильно удлиненной мордой и длинным, достигающим почти половины тела, хвостом. Рот очень узкий, а язык длинный, тонкий и червеобразный, Усажен острыми, похожими на роговые, мелкими шипами. Сильно развитые слюнные железы постоянно покрывают его липкой слизью. Зубов нет и следа. Величайший вид гривистый муравьет мирмекобхада Джубата, называемый в Парагвае и Уруми, Суринами Таманоа. Покрыт густым, упругим, жестким на ощупь щетинистым мехом, образующим на спине гриву до 24 см, а на хвосте удлиненным до 40 см. Затылок, спина и бока пепельно-серого цвета с черным, остальная часть тела черно-бурая. Длина до 1,3 метра, длина хвоста с волосами до 95 см. По внешности и уруми, говорит Ренглер, очень некрасив. Его голова имеет форму длинного, тонкого, несколько согнутого вниз конуса и оканчивается маленькой тупой мордой. Рот имеет вид щели, в которую самое большее может войти толстый большой палец мужчины. Тело велико, неуклюже и несколько приплюснуто сверху вниз. Конечности короткие, передние широки и очень мускулисты, снабжены четырьмя пальцами, на которых находятся толстые когти, сжатые, подобно когтям, орла. Коготь на первом или внутреннем пальце в 4,5 см длины. Задние конечности слабее и снабжены пятью пальцами, когти которых всего 1-2 сантиметров длины. Тонкий язык может высовываться на три четверти аршина. Иуруми населяет безлюдные страны в Северном Парагвае. Не имея определенного логовища, он целый день бродит по равнинам, ночуя там, где его застигает ночь. Двигается он очень медленно. Пища его состоит преимущественно из термитов, муравьев и их личинок. Чтобы добыть ее, он разгребает и разрывает сильными когтями передних ног постройки термитов и муравейники, вытягивает свой язык, всовывая его между сбегающимися со всех сторон насекомыми и снова втягивает в рот, когда он будет покрыт муравьями. При добывании пищи Животное руководствуется, по-видимому, обонянием, тогда как зрение его и слух слабы. По характеру и Иуруми довольно покоен и смирен. Охотно позволяет гладить себя и даже играет со знакомыми. Но эта игра небезопасна для человека, так как животное тотчас поднимается на задние ноги, а когтями передних начинает раздавать с изумительной быстротой сильные удары. Будучи рассержен, он делается прямо страшен. На родине Заиуруми уруми охотятся главным образом из-за мяса, похожего, по словам натуралиста Бетса, на гусиное. Другой муравьед, тамандуа или кагуаре, тамандуа тетрадактила, длиной до 1 метра, из которых около 40 сантиметров приходится на длинный постепенно суживающийся хвост, служащий для лазанья. Эти животные живут на деревьях, питаясь, главным образом, древесными муравьями. Общий цвет шерсти, жесткой на ощупь, блестящей щетинистой, беловато-желтый с черным. Издает сильный, похожий на мускусный запах, отчего европейцы не могут есть его мясо. Живет в Парагвае и Бразилии. Гораздо меньше – всего величиной с белку, малый или двупалый муравьет киклотурус дидактилюс, до 40 сантиметров длины, из которых 18 занимает цепкой хвост. На передних ногах по 4 пальца, но только два вооружены большими когтями. На задних по 5 пальцев. Мех мягкий, как шелк. Сверху лисьего, рыжего цвета, снизу серого, распространен между 10 градусами южной широты и 6 градусами северной широты в Южной Америке по густым лесам. В качестве совершенно ночного животного целый день спит на ветвях деревьев, движение его медленны, неуклюже и размеренный, питается муравьями, термитами, пчелами, осами и их личинками. Индейцы убивают его ради мяса, как и других муравьедов. В неволе его не держат. Броненосцы, да являются подобно ленивцам, уцелевшими представителями когда-то обширного семейства. По сравнению с некоторыми из их первобытных родичей, их можно назвать лишь карликами. Так, глиптодон или Броненосец-великан, остатки которого находят в Америке, был ростом с носорога. Другие его родичи по величине равнялись быку, а современные представители этого семейства имеют длину максимум 41,5 футов при высоте в 1 фут в большинстве же случаев представляют еще меньшие размеры. Все броненосцы – неуклюжее создание – с вытянутой длинномордой головой, большими свиными ушами, толстым хвостом и короткими ногами, снабженными очень большими когтями. Панцирь их состоит из нескольких рядов крепких пластин. Число зубов доходит до ста. Хотя, собственно говоря, эти органы и перестали быть зубами. Они имеют форму сжатых с боков валиков, И лишь молочные зубы одного вида имеют настоящие корни. Зубы эти покрыты лишь тонким слоем эмали. Животное не может своими зубами ни крепко кусать, ни жевать. Язык похож на язык муравьедов, только не может так далеко высовываться изо рта. Трехгранно заострен и усажен маленькими сосочками». Броненосцы живут на песчаных равнинах, полях и опушках лесов Южной Америки и Центральной до Севера Мексики. Живут уединенно, в подземных норах, где и прячутся в течение дня. Питаются насекомыми и их личинками, особенно муравьями. Единственное средство защиты их – умение чрезвычайно быстро на глазах человека глубоко зарываться в землю. По характеру это тупые, мирные, безобидные создания. Размножение их незначительно. Один из известнейших и вместе самый неуклюжий и безобразнейший из броненосцев — щетинистый броненосец — Dasipus Velosus, покрытый сверху несколькими рядами правильных и неправильных щитков, а в остальной части тела — толстой морщинистой кожей с плоскими бородавками. Позади щитков находится обыкновенно по две жестких щитинки. Общий цвет буровато-желтый. Водится в пампасах Буэнос-Айреса. Похожий на него шестипоясный броненосец Dasipus sextinctus длиной до 60 см, включая 20-сантиметровый хвост. Между плечевым и крессовым панцирем у него шесть широких поясов-щитков, от которых он и получил свое название. Цвет буровато-желтый, живет в норах. Оба вида, скучные животные, которых, благодаря их рытью, нелегко держать в домах, охотятся за ними главным образом из-за их вкусного мяса, нежного и белого, как куриное. Обыкновенно лучший способ приготовить это вкусное блюдо – Изжарить броненосца на угольях в его же панцире, предварительно только вынув внутренности. В Западной Аргентине встречается еще трехпоясный броненосец Толипеутес Тисикинкиус до 45 см длины, причем хвост занимает 7. Это животное замечательно тем, что в случае опасности свертывается в плотный шар который можно свободно катать по всем направлениям, а развернуть можно лишь силой, бросив его на землю. Общий цвет – темно-свинцово-серый, блестящий или буроватый. Есть всякие плоды и листья. Преследуется человеком, как и другие броненосцы, из-за мяса. Самый большой – гигантский броненосец – Дасипус джигас – величиной с большую свинью, живет в большей части Южной Америки в подземных норах, зубов до 100, питается насекомыми и их личинками. Наконец, пожалуй, самый замечательный представитель всего семейства – щитоносец – Кламидополарус трунакатус, длиной всего 5 дюймов, а высотой менее 2 дюймов. Несмотря на столь малые размеры, Щитоносец — зверек очень любопытный. Прежде всего, это очень редкое животное, настолько редкое, что даже туземные обитатели тех стран, где оно водится, зачастую не подозревают о его существовании. Во-вторых, щитоносец представляет большой интерес с точки зрения сравнительной анатомии, служа переходной формой от броненосцев к ротам. По наружности это чистый броненосец. Подобно прочим представителям этого семейства, он покрыт панцирем из роговых щитков, соединенных в правильные поперечные ряды. По общей же конфигурации тела щитоносца смело можно отнести к кротам. Такая же заостренная, созданная для рытья голова, такие же крошечные полузакрытые глаза, такие же лапы с сильными когтями. К кротам щитоносца следует отнести и по образу жизни. Зато характерный, словно обрубленный зад, представляет особенность, свойственную исключительно этому зверьку. Во всем животном царстве не найдешь ничего подобного. Водится щитоносец исключительно на берегах Лаплаты, в нескольких штатах Аргентины, но и здесь встречается крайне редко. Днем он обыкновенно держится под землей и только ночью отваживается отойти на несколько шагов от своей норки – На поверхности земли его движение неуклюже и неловки. Зато под землей он чувствует себя дома и может здесь буквально бегать. О питании, размножении, нравах и обычаях этого любопытного зверька. Собственно говоря, ничего достоверно неизвестно, так как, повторяем, зверек этот крайне редок. Геринг прожил в Аргентине семь месяцев, и за все это время, несмотря на самое заманчивое обещание, не мог достать ни одного живого щитоносца. Ящеры, манидидая, несмотря на сходство с муравьедами по форме тела и образу жизни, составляют вполне обособленное семейство, главный признак которого большие пластинкообразные чешуи, покрывающие тело животного сверху как черепицы, или лучше, как чешуи еловой шишки. Тело у них вытянутое, с длинным хвостом, голова маленькая, заостренная, ноги короткие, с пятью пальцами, вооружены большими когтями, служащими для рытья. Язык длинный, вытяжной, покрыт слизью. Благодаря особому мускулу, лежащему под кожей, ящер может свертываться в шар. Пища состоит из насекомых, Преимущественно термитов и муравьев. Живут ящеры в норах по степям и лесам Африки и Южной Азии. Выходят на добычу ночью. Одни из этих животных довольно быстро бегают по земле, другие лазают по деревьям. Единственные звуки их — скрип, писк и фырканье. Внешние чувства развиты, по-видимому, слабо. Неволю переносят довольно легко. Длиннохвостый ящер, манис лонгикаудала, длиной до 1,3 метра, из которых две трети приходится на хвост черновато-бурого цвета с рыжим оттенком. Живет в Западной Африке, дает вкусное нежное мясо. Другой вид пангалин, пентадактила, такой же длины, но с коротким хвостом, Населяет индостан и цейлон. Об образе жизни его еще мало известно. Похож на него по величине и виду степной ящер, Тэминки, живущий в Южной Африке. Последнее семейство неполнозубых заключает в себе трубку зубов неуклюжих животных с толстым приземистым телом, покрытым редкой щетиной, с тонкой шеей, длинной тонкой головой, коническим хвостом средней величины и короткими, относительно тонкими ногами, из которых передние четырехпалые, а задние пятипалые, все вооруженные очень большими, почти прямыми и плоскими копытообразными когтями с режущим краем. Рот большой, уши длинные». Зубы состоят из множества тонких вертикальных тесно стоящих рядом трубочек, полых внизу. Единственный вид капский трубкозуб «Орикторопус капенсис» длиной до двух метров, из которых около 85 сантиметров приходится на хвост. Хотя трубкозуб – животное довольно распространенное в южной половине Африки, однако о жизни его мы знаем очень мало. Известно лишь, что это животное преимущественно ночное. Днем абу буквально отец, обладатель когтей, как зовут его арабы, спит или в своем логове, или просто в яме, которую он выкапывает там, где его застанет день, ночью же выходит на охоту. Наклонив вниз морду, опустив хвост и выгнув спину, Медленно продвигается он время от времени, настораживая уши и прислушиваясь, нет ли где поблизости врага. Наконец, цель его экспедиции достигнута. Перед ним высится грандиозное сооружение термитов, и трубкозуб немедленно принимается за дело. Мощными когтями он в несколько секунд пробивает крепкую ограду крепости термитов, и всовывает в один из ходов свой длинный язык. Разъяренные термиты сотнями бросаются на него, прилипают к покрывающей язык слизи и благополучно припровождаются в желудок Ориктеропа, который продолжает это занятие до тех пор, пока весь муравейник не будет разорен дотла. К несчастью, это полезное животное – Имеет ожесточенного врага в человеке, которого соблазняет вкусное, похожее на свинину мясо зверя. Хорошо еще, что ориктероп животное чрезвычайно осторожное, да притом он обладает таким искусством рыть, что в несколько минут может совершенно скрыться в земле даже на глазах у своего врага. В плену трубка зуб живет очень недолго, да притом пленный ориктероп. Очень скучное животное».